Первая ночь в могиле фараонов прошла при всеобщем напряжении. Тишина, не нарушаемая ни одним звуком извне, и смерть инженера Аргунова, тело которого покоилось в коридоре между двух горящих свечей, создавали настроение, при котором никто не мог уснуть. Судьба Аргунова наполняла каждого бесстрашного, страхом за свою собственную жизнь. Смерть ближнего всегда заставляет пересмотреть свои собственные дела и поступки. Мужчины лежали под одеялами, но никто не спал. Де Костелло без перерыва курил. Доктор Пиантковский, принявший сильное снотворное, все время ворочался сбоку на бок. Йоргенсен взял бутылку-коньяку, поставил рядом с кроватью свечу и пил один стакан за другим, чтобы избавиться от всеобщей подавленности. Несмотря на сильную усталость, Швиль тоже не мог сомкнуть глаз. Все, что он слышал несколько времени тому назад из своего угла, мучило его снова. Теперь ему было ясно, что он любил эту девушку, как еще ни одну женщину до сих пор. Сознание, что он похоронен здесь ради женщины, виновной в смерти Элли, доводило его до безумия. Он готов был головой пробить эти стены, только чтобы добраться до Марлен. Теперь он действительно станет убийцей. Чувство мести заставляло его еще больше стремиться к свободе. Он уже думал, как отомстить за Элли, едва только выберется отсюда. Он пришел к твердому решению работать завтра с наибольшей энергией и усердием, только чтобы выбраться отсюда скорее. Несколько часов Швиль неподвижно провел в своей постели, лежа с широко раскрытыми глазами, пока не погасли все свечи. Потом, убедившись, что все спят, он бесшумно встал и проскользнул в узкий коридор. Он знал, что делает. Среди бесстрашных был радиоспециалист Альфред Рондель, который еще бодрствовал, и Швиль не мог успокоиться, пока не найдет его и не выяснит, что тот делает. При слабом свете он увидел тело Аргунова. Он осторожно скользнул мимо него и натолкнулся на Ронделя, сидевшего без пиджака спиной к Швилю. Из его трубки поднимались густые клубы дыма. На ушах были наушники. Рядом с ним на двух ящиках стоял телефонный аппарат, слева от него передатчик с горящими лампочками. Антенна была, очевидно, установлена еще днем кем-нибудь из бесстрашных, находившихся среди артистов. При слабом свете свечи Швиль мог разглядеть микрофон. Значит, у Ронделя был уже электрический ток. Если бы только узнать позывные, — с отчаянием подумал Швиль. Вдруг он увидел, как Рондель стал пробовать отправитель, включив ток. Раздался свист, вспыхнули синие искры. Отправитель начал действовать, приемник тоже уже был включен. Рондель заработал ключом и дал по азбуке Морзе сигнал м ф МФО-218. Швиль, знавший эту азбуку, прокрался в соседнее помещение и с лихорадочной поспешностью вынул бумагу и карандаш. Он принялся в темноте записывать сигнал. Затем, тем же путем, он вернулся в коридор. Из громкоговорителя, который Рондель заглушил, чтобы другие не слышали, ясно послышался голос. «Алло, Рондель?» Сердце Швили сильно забилось от волнения. Какое странное чувство — слышать во мгле, в этой могиле, в ночной тишине, голос из другого мира. Разве все люди на земле не находились по другую сторону гроба? Ведь они теперь были в могиле. Шесть людей и один труп. — Алло, алло, — ответил Рондель. — Внимание, первый день прошел плохо. Аргунов умер от заражения крови. Все остальные здоровы. Настроение скверное. Новичок... Швиль вздрогнул при этом слове, потому что отлично знал, что оно относится к нему. Очень подозрителен. Задерживает работу. Мы посоветуемся, что с ним делать. Когда все будет готово, в нем нельзя быть уверенным. Сегодня никаких особенных результатов. Три ящика средних вещей. Завтра утром мы проникнем в другое помещение. Надеемся, что покончим совсем в четыре-пять дней. Целый день работали при свечах, только сейчас получили ток. Итак, до завтра. Рондель выключил и инстинктивно обернулся. Швиле удалось в последнее мгновение лечь пластом на пол. Два ящика, стоявших перед ним, закрыли его от радиста. Швиль задержал дыхание, чтобы не быть пойманным. Потом на животе прополз в соседнее помещение, забрался под одеяло и заснул. Он не слышал, как Рондель приблизился к нему и испытующе посмотрел на него при свете фонаря, прислушался к его дыханию. После того, как Рондель убедился, что немец спит, Он нашел свой матрас и вскоре погрузился в глубокий сон.